Из тех пор ни в чём таком ни разу не практиковалась. Пожалуй, в этом единственном вне опытности они были схожи с Катькой Мухиной, то есть как там её, Зоркиной, нет, Засимовой, вот как. Нин бывший муж прицелился, будто собрался с духом, помедлил и вцепился в её холодную ручонку.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 Это детская фраза. Мне без тебя очень плохо. Моментально объяснила Ниночке всё. Ну, так получилось. Но ну, просто по-другому и быть не могло. Но ну, так сложилась жизнь. Только один мужчина был предназначен для неё, и она предназначена для него, и они оба об этом прекрасно знали.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 И вдруг мне показалось, что больше ничего и никогда не будет. А тут